Эннид Блайтон «Тайна разрушенного замка. Москва. Совершенно секретно. 1994 год». Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Джордж «Одна-одинешенька».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 Я ни разу не кашляла сегодня ночью, и днем тоже. о если я смогу поехать завтра в замок Файнанс. Обещаю, что ни разу не кашляну. — А это что за идея насчет замка Файнайтс? — сердито спросил папа. — Впервые слышу. — О, нет, Квентин, дорогой, я уж говорила тебе об этом.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 — Ладно, поговорили и хватит, — сказал папа, энергично отодвинув стул и случайно задев Тимми. Тот взвизгнул. — Глупая собака! — раздраженно крикнул папа. — Каждый раз, когда мы едим, залезает под стол и хочет, чтобы я об этом помнил. — Ладно, мне надо работать. И он вышел. За ним с громким стуком захлопнулась дверь столовой. Потом хлопнула дверь кабинета. Затем стало слышно, как папа энергично перемешивает угли в камине. После этого под ним заскрипело кресло, и наступила тишина. «Теперь папа забыл обо всем на свете до самого ленча», — сказала мама. «Господи!» ведь я ему по крайней мере три раза говорила о замке Фейнайтс, куда поехали твои сестра и братья. но Джордж, я действительно считаю, что завтра и ты можешь уехать. Сегодня ты выглядишь намного лучше. Приготовь свои вещи, днем я их уложу. Спасибо, мама. И Джордж порывисто ее обняла. И папа будет доволен. От меня ведь так много шума. Вы два сапога пара, ответила мама, думая о постоянно хлопающих дверях и тому подобном. Вы просто невыносимы. Вот только я не могу без вас обойтись. Тими, а ты не виляй так хвостом, а то я нечаянно наступлю на него. Когда ты наступаешь, «Он не против», — великодушно сказала Джордж. «Сейчас пойду соберу вещи». «А как я поеду?» «Поездом?» «Да, я подвезу тебя к станции, чтобы ты успела на утренний поезд». «В Лиммингхо. Пересядешь на другой, идущий Фейнайтс. Если сейчас пошлешь открытку Джулиану, он ее завтра получит и встретит тебя». «Сейчас напишу». — в восторге ответила Джордж. — О, мамочка, а вдруг эта противная простуда опять начнется? Никогда больше не буду купаться в апреле в такой холод. — Ну, ты это и в прошлом году говорила, и в позапрошлом. У тебя, Джордж, очень короткая память. — Пошли, Тимми, — сказала Джордж, и их вихрем вынесла из столовой. Дверь хлопнула так, что даже стены задрожали. Сейчас же распахнулась дверь кабинета, и сердитый голос крикнул. — Кто это так хлопает, когда я работаю? Неужели никто в доме не может закрывать двери потише? Взбегая по лестнице, Джордж ухмыльнулась. Громче всех хлопал дверьми именно папа, но он никогда не слышал шума, производимого им самим. Джордж вытряхнула бювар. Там были чистые открытки. Надо сразу же отправить открытку Джулиану, чтобы он успел ее получить. Но как же это здорово опять встретиться со своими двоюродными братьями и сестрой. — Завтра уезжаем, — сообщила она Тимми, который взглянул на нее и быстро завертел хвостом. «Да, и ты тоже поедешь, конечно, и снова вся пятерка будет в сборе. Великолепная пятерка! Хорошо, правда, Тим? Я так рада!» Нацарапав открытку, она помчалась на почту и опять хлопнула входной дверью, так что папа просто взбесился. Он был очень нетерпеливый, вспыльчивый, но добрый и отходчивый человек и очень хотел, чтобы дочь не была так на него похожа, а напоминала бы тихую и спокойную племянницу м Джордж опустила открытку в ящик, краткую и деловую. Простуда прошла, приезжаю завтра, поезд приходит в 12.25, так что встречайте меня и Тимми, а мы уже готовы, честное слово, Джордж. Затем она вывернула все ящики в шкафу и стала отбирать вещи. На помощь пришла мама. Вообще-то они всегда спорили, когда укладывались в дорогу, потому что Джордж норовела взять как можно меньше и совсем не брать теплых вещей, а у мамы обычно бывало совершенно противоположное мнение. Однако на этот раз вдвоем они уложили то, что нужно,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 предупреждал об этом. В фургонах спать не очень тепло в такую погоду. «Интересно, какие они?» — ответила Джордж, втискивая жилеты в чемодан. Джулиан писал, что забавные. «Может быть, как те, в которых путешествуют цыгане?» «Завтра увидишь?» — ответила мама. «Ох, Джордж, ты опять кашляешь!» «Это от пыли!» — ответила Джордж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 и ужасно шумела и капризничала, будучи очень непоседливой больной. Потом она еще несколько дней не выходила из дому, и теперь уже чувствует себя нормально. Ей эта поездка в Фейнайтс пойдет на пользу, там такой здоровый воздух, — подумала мама. Ей опять нужна компания, она не любит бывать совершенно одна, да еще знать, что другие в это время веселятся, но без нее. В этот вечер Джордж была счастлива. Только одна ночь, и она отправится в путешествие. И две недели будет жить в фургоне. А если будет хорошая погода, то они здорово проведут время. Внезапно пронзительно зазвенел телефон. з, -з, -з, -з. Мама пошла в холл, сняла трубку. «Алло!» — сказала мама. «О, это ты, Джулиан?»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 «Дома?» «Нет, он никуда не исчезал». «Джулиан, в чем дело?» Джордж нетерпеливо вслушивалась. «Что случилось?» Но оказалось все нормально, в конце концов. Так мама и сказала, положив трубку. «Не прыгай, Джордж, все в порядке, завтра поедешь». Джулиан звонил просто убедиться, что папа «Дома?» что он не один из тех двух ученых, которые внезапно исчезли. В сегодняшней газете есть краткое сообщение о пропавших ученых, и никто не знает, где они. Вот наш добрый Джулиан и хотел убедиться, что у папы все хорошо. — Как будто папа может исчезнуть, — сказала презрительно Джордж. Джулиан верно с ума сошел. — Просто нашлись? Еще два ученых-предателя, которые бежали в другую страну, чтобы продать наши научные секреты. Так и надо было ответить Джулиану.